Нисхождение сильного к слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более, что мы понимаем, при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но не он прервал урок, его прервали. Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека. При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается. Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую. Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь без обмана и самообмана, где тише едешь, дальше будешь. Человек следующей логике выгоды не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом, чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек следующей логике выгоды видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи, и они могут привести только к змеиному гнездовью. Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, разумеется, широко понятая. Она всегда сводится к тому, что прежде чем поднять человека, на него надо наступить. Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным а вся остальная модель разумного общества наукообразным оправданием этого желания. Крупская в своих удивительно туцклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем посылки на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечется по островку, им некуда деться. Они мечатся, как овцы, простодушно, пишет крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бестолково мечется и обречены, как овцы. Отсюда и сравнение с овцами. Охотники стреляют и стреляют по зайцам. «Набили полную лодку зайцев», — пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев. Это важно. Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь, а дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России. Владимир Ульянов дворянин. Образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведает, что творит. Здесь мы видим более или менее завершенного Ленина. Натура в чистом виде. Но когда он стал с тобой? Я думаю, с юностью он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. Охладев от азарта, он не мог иногда не почувствовать омерзения. Может быть, не столько от своих поступков их еще могло и не быть, сколько от мыслей о том или ином человеке, исполненных ненависти или презрения. В то же время, будучи невероятно самолюбивым,